Глава 17. Москва. Понтограф. Пелевин. 2023 год. Обратная дорога в Москву прошла без особых происшествий. Прибалты на тот момент уже перекрыли границы на въезд для машин с русскими номерами. При этом домой русичей, хоть и с неохотой, досмотрами, собеседованиями и прочей пограничной волокитой, продолжали выпускать. Автомобили стояли по трое суток, но на мотоцикле мне удалось прорваться без очереди. Выручила старая байкерская привычка объезжать пробки на любых КПП. Двигаясь вдоль колонны машин, я невольно искал взглядом джип Богдана, но так и не увидел его. То ли он поехал через другой КПП, то ли до сих пор был в Венеции. Меня позабавила мысль, что Мак теперь пустится в бега, чтобы не возвращать машину Глебу. Впрочем, я сомневался, что экстрасенс на подобное бы решился. По возвращении жизнь быстро вернулась в привычную колею. Офис, сигарный дым, дела по бизнесу и размышления, как облачить мои дневники в полноценную книгу. Через неделю после моего возвращения в столицу Глеб прислал сообщение. 25.08.19.00, верхний этаж Москва-Плаза. Выбор места. Казался странным. В городе ходили упорные слухи, что верхний этаж Плазы выкуплен Иван Ивановичем еще в начале лета, но никто толком не знал, под какой из бесчисленных проектов олигарха он предназначался. «Ну вот, хоть какая-то интрига», — подумал я. «Почему Глеб выбрал именно это место?» Отец посоветовал. «Понты вполне в духе их семейства. Может, даже папаша сам придет на эту встречу?» зависит от того, что Глеб от нее ждет. Нагибать Богдана при поддержке Ивана Ивановича будет всяко проще. Можно даже самому не приходить. Дни до встречи с Глебом Простым пролетели незаметно. Дела, дела, дела. В Плазу я отправился на такси. Трафик в центре в тот день был адско десятибальным, а платная парковка даже для мотоцикла за пару часов стоянки требовала продажи почки. Когда ехал, обратил внимание, что на мониторе водителя горит странная дата – 2808-2063. Я усмехнулся, но промолчал. Видимо, вселенная подслушала наш последний диалог со Всемирским о будущем через 40 лет и подморгнула мне дисплеем такси. Когда я вошел в холл Москва-Плазы и назвался девушке на ресепшене, она нехотя кому-то позвонила, сообщила. Эти здесь. А после, с надменностью нефтяной магнатки, глядя сквозь меня, бесстрастно сказала, «Ожидайте, за вами спустятся!» И указала рукой в сторону ряда стульев возле двери с табличкой WC. Едва я присел, из туалета вышел, потрясая мокрыми руками, никто иной, как Богдан Поп-Офф. Впервые на моей памяти он был в рубашке. Мак заметил меня, Выдавил из себя улыбку, будто встретил старого друга, крепко пожал мне руку и сказал «Ну чё, как добрался?» «Я, честно говоря, на границе чуть не взвыл. Пятьдесят часов по жаре на переходе Литва-Беларусь. А ещё, пока через Словакию немцев объезжал, меня пару раз на полицейских кордонах останавливали, докапывались до русских номеров на РНЖ, но, к счастью, обошлось. Надеюсь, у тебя попроще было?» мото всегда быстрее, проще и без нервов». Напустив на себя равнодушный вид, ответил я, особенно на немецких номерах. Лицо мага искривило гримаса неудовольствия, но он тут же взял себя в руки и с вымученной улыбкой кивнул. Правда, продолжить разговор нам не дали, за нами спустились. Девушка провожатая была настолько молода по виду и так странно нарядно одета, словно ее вызвали со школьного выпускного. Я почти не сомневался, что эта идея принадлежит Ивану Ивановичу. Старики так отчаянно хотят обмануть время, что готовы на самые странные решения. Медицина, Ботекс или даже излишне молодая свита. Мало кто умеет стареть красиво, но с другой стороны, нас этому никто и не учил. Поэтому у многих... Старение похоже не на вальяжную прогулку по набережной с сигарой и дамой сердца, которая была рядом с нами всю сознательную жизнь, а на предсмертную аритмичную конвульсию с ботоксным отеком среди минного поля молодых случайных тел. Когда мы поднялись наверх, там орудовала целая армия ремонтников всех мастей. Они красили, резали, сверлили и скручивали. Понять по этой возне... Чем станет это место в итоге, я так и не смог. Богдан же, казалось, вообще не замечал суеты вокруг. Видимо, прокручивал в голове разные отмазки для Глеба. Но, судя по хмурой физиономии, ни один из вариантов ему не нравился. По наклеенным на стены бумажным указателям мы добрались до кабинета в дальней части офиса. Он, в отличие от всего пространства вокруг, уже был полностью отремонтирован. Этакий островок, свершившегося цыганского модерна посреди океана хаоса. Лепнина на стенах, позолота и полное отсутствие вкуса. — Здорово, ябантяев! — дружелюбно гаркнул хозяин кабинета Иван Иваныч и небрежным взмахом руки указал на стулья. — Падайте, попиздим! Глеб, сидя справа от него, ухмыльнулся, как гиена, и с поганенькой улыбкой вторил папеньке. «Садитесь, садитесь. Разговор не быстрый будет». Мы с медиумом переглянулись и сели у дальнего края стола, подальше от этой сомнительной парочки. Я про себя отметил, что рубашка Богдана уже насквозь мокрая от пота, хотя в кабинете Ивана Ивановича работал сплит. «Короче, я что вас тут собрал?» — сказал отец Глеба. «Мне нужно, чтобы вы подписали эти бумажки». Он толкнул в нашу сторону папку, с двумя тощими стопочками документов. Я прочел верхний лист, нахмурился. «Это что такое?» «Чукча, не читатель, а писатель, да?» фыркнул Иван Иванович. «Короче, это разрешение на одну книгу и одно интервью. Все. После этого вы затыкаетесь, а мы с малым спокойно занимаемся нашим литкодом и прочей хуйней». «Литкодом?» недоуменно спросил Глеб. Но мы же его не нашли. Да, блять, кого это вообще ебет? Нашли или нет? Главное, что искали. Значит, можно сказать, что нашли. Литкот это как этот, блять! Недостижимый этанол. Эталон машинально поправил Богдан. Иван Иванович обжег его взглядом, и маг покраснев, тут же потупился. Отец Глеба покосился на меня, потом на Глеба, и почти нежно сказал. Это вы трое. «Долбоебы эталонные!» «Но это ничего. Это как раз хорошо». «А почему такое жесткое ограничение?» Спросил я. «Одна книга, одно интервью, потому что мне лишние языки не нужны», пояснил Иван Иванович. «И так даю тебе возможность на книжке подзаработать. А мог бы залупиться, но я добрый, потому что продуманный. Все равно через пять лет все книги в мире будет писать моя нейросетка». Да что там в мире? В России? Просто под разными именами. Так что зарабатывай пока можешь, Макс. Скоро окно возможностей схлопнется. Ваша нейросетка? Переспросил я. Внезапная догадка осенила меня и связала все воедино. Дом в Риге, книга святополка Мирского в нехорошей квартире Булгакова, все заходы про Литкот и будущее. Всемирский — это ваш ИИ? Спросил я. Богдан и Глеб уставились на меня телячьими глазами. Оба не поняли ни слова из того, что я сказал. А Иван Иванович хлопнул рукой по столу, ухмыльнулся. Вот. Вот он, один из вас, не долбоеб. А вы два полные. Спасибо, конечно, на добром слове, сказал я. Но с чего вы взяли, что Всемирский способен заменить всех авторов мира? С того! Что я уже сделал, а еще главнее лучшего, что это я возможно, тебе только самое популярное тех, был, имя Иваныч лукаво улыбнулся. Знаешь такого Пелевина, который нормальный, который Виктор? Знаю, неуверенно ответил я. Но при чем тут он? Это же реальный писатель. Он публиковаться начал еще в 80-х. Вот, в 80-х! Как раз когда у нас был готов первый прототип Всемирского, еще на этом бейсики-хуейсики. «Не может быть», — удивленно сказал я. «Да похуй мне, что там у тебя может или не может быть», — отмахнулся Иван Иванович. «Я знаю, как оно есть. И это главное. А еще главнее, что это я тебе только самое популярное имя назвал. А на самом деле Всемирский уже столько нахерачил. Думаешь, кто всю эту хуету пишет про попаданцев в СССР, а? Которые на всяких платных библиотеках десятки тысяч наименований». «Пап, я что-то вообще ничего не понимаю», — признался Глеб. «А тебе и не нужно, малой!» — Иван Иванович, прищурился. «За тебя мы тоже напишем книгу, не сомневайся. Подкрутим там немного, будешь новым Львом Толстым». «О, зашибись!» — обрадовался Глеб. «Как я и хотел. А я лично не понимаю, зачем мы куда-то ездили?» «Если у вас уже есть все это», — робко вставил Богдан. «Затем, что пришла пора создать новый миф», — пожал плечами Иван Иваныч. «Миф?» — недоуменно переспросил маг. Олигарх смерил его взглядом. Потом откинулся на спинку кресла и, повернувшись ко мне, сказал. «Но ты хоть понимаешь, что Россия, она, бля, такая, мифологическая страна. В ней все построено на мифах. Одни...» так быстро накрываются пиздой, что заметить не успеваешь. А другие столетиями живут. Хуй сотрешь. И если ты это видишь, то понимаешь, что весь этот русский литературный код заключается в одном. Будь в тренде скрепных мифов и хуярь новые на их базе. Девять раз ты ошибешься. 999 даже. Но если в твой тысячный миф народ поверит, Ты, блядь, до смерти в шоколаде будешь жить. И ты, и потомки твои тоже. И вот теперь вы покатались, пообщались с духами и нашли литкот. А я напишу, что не нашли. Вставил я. Заебись. Подумав, кивнул Иван Иванович. Нет, правда, ты все-таки не долбоеб. Так и напиши. Я что-то совсем запутался. Промямлил Глеб. Это потому, малой что ты как раз долбоеб, со вздохом, сказал Иван Иванович: Следи за мыслью. После всех этих охуительно противоречивых историй Всемирский, от твоего имени, нахуярит книгу аля «Война и мир». Назовем ее, не знаю, «Европа и жопа, во». И все ее купят не только потому, что она будет охуительная, но еще и для того, чтобы сравнить две правды. Твою и Макса. И охуеют, когда прочтут. И поверят, что ты правда в этом путешествии нашел какой-то блядский литкот И все, кто при бабках, тоже начнут ездить с медиумами по Европе. А блогеры будут брать у тебя интервью и спорить на всяких ебучих ток-шоу, правда ли есть формула успеха или это пиздеж пиара ради... Короче, все будут вольно или невольно поддерживать любой суетой-хуетой «Этот наш чудесный миф о сраном литкоде!» «Ого!» — только и сказал Глеб. На несколько мгновений в кабинете воцарилась тишина. Даже сплит, по ощущениям, стал работать тише, чтобы не мешать нам осмыслить то, что мы сейчас услышали. Я лично поверить не мог, что такой мастодонт, как Иван Иванович, придумает такую сложную и одновременно простую схему для раскрутки сына. Куда проще было представить, что он пленит известного писателя и под дулом пистолета заставит его писать хит за хитом. Иван Иванович, вероятно, думал, что я не так уж туп. А Глеб, он предвкушал исполнение своей идиотской мечты, написать шедевр, ничего не делая. Благо, его мечта совпала с бизнес-планом доброго папеньки. Ну что, вроде все ясно, сказал Иван Иванович. Наконец. «Если вопросов нет, можете пиздать». Богдан, медленно и неуверенно, поднял руку. Отец Глеба поморщился. «Говори давай, отличник хуев. У меня уже следующая встреча вот-вот начнется». Мак отрывисто кивнул и осторожно спросил. «То есть деньги возвращать не надо?» «Ой, пиздуй уже домой, волшебник!» Отмахнулся Иван Иванович. «Считай, это плата за не пизди. Глеб!» «Пойди, проводи гостей!» «В последний путь?» — уточнил Глеб с неуверенной улыбкой. Иван Иванович хохотнул. «А вот это хорошо, малой, хорошо!» Сын, довольный собой, улыбнулся еще шире и первым пошел к выходу из кабинета. Я и Богдан, кивнув Ивана Ивановичу на прощание, последовали за ним. «Короче, вы поняли!» — крикнул он нам в спину. «Пишите, что хотите!» Чем больше пишете, тем лучше для будущей книги этой нашей. «Жопа и Европа». А правда хорошо. Или «Европа — это жопа». Так лучше даже. Уже в дверях мы столкнулись с хмурым брюнетом в темных солнцезащитных очках. Он едва заметно кивнул нам и прошел внутрь. А мы пошли к лифту. «А, Виктор Олегович, входите, пожалуйста, присаживайтесь». Успел услышать я неожиданно лебезящий голос Ивана Ивановича, прежде чем дверь его кабинета закрылась. «Идемте», — сказал Глеб. Мы побрели по коридору, мимо недокрашенных стен и недоклеенных панелей. У самых лифтов Простой пожал нам руки и сказал, «Выходит, технически, спор за мной, да, Макс? Если Всемирский не подведет, выходит, что так», — признал я. Глеб расплылся в улыбке и надменно сказал. Вот и нехер было со мной спорить. С этими словами он развернулся и побрел обратно по коридору. Богдан вызвал лифт. Пока ждали, я обратил внимание, что на массивной двери этажа появилась позолоченная табличка с текстом. Издали, рассмотреть, что там написано, было невозможно. И я, подойдя ближе, с удивлением прочел. о, -о, -о Издательство «Понтограф». Сигнал приехавшего лифта за спиной возвестил. Это финиш.